Глава 15. Я усиленно плела защитный браслет, такой, чтобы отгонял от меня всю нечисть, всех, у кого дурные замыслы. Не сказать, чтобы таких существ вокруг меня было много, но подстраховаться все же не мешало. Особенно с появлением в этих стенах дракона. Мы, кстати, так и не узнали ни единого слуха о том, зачем он здесь, ради чего или кого появился. Но в самом деле, не просто же так он сел в кресло ректора, да еще и академии со всяким сбродом, как именовали другие расы драконы. Нет, тут однозначно была определенная цель. Нам, конечно, ее никто не скажет. Не того полета мы существа, но обычно о каждом живом существе ходили какие-то слухи, пусть самые фантастичные. Здесь же полное молчание. Ничего, не полслова. Пальцы двигались сами собой, выполняя привычное плетение. Я вплетала все выданные камушки, старалась вливать в каждый из них так много силы, сколько у меня имелось. И в конце плетения почувствовала себя пожатой по полной. Руки дрожали, перед глазами летали черные мушки, в ушах звенело. А еще, еще начались галлюцинации. Мне внезапно показалось, что в аудитории появилось некое прозрачное облако. То ли из пыли, то ли из газа. Оно плыло между рядами, прикасалось к каждому адепту, словно искало кого-то. Потом добралось до меня, коснулось моей руки и за несколько секунд полностью впиталось под кожу. В следующий миг я потерял сознание. Я словно плыла в густом киселе. Не могла бы шевелить ни рукой, ни ногой. Обессиленной, я не желала сопротивляться течению, наслаждалась тишиной и покоем. Внезапно впереди, разрезая собой кисель, показалась фигура. Очень знакомая фигура. Дракон собственной персоной. Он стоял, будто сильное мощное дерево, бросшее корнями в землю, не позволявшее ветрам сломить его. Мое тело подплыло к нему и остановилось. Несколько секунд ничего не происходило. Затем сильные руки подняли меня и встряхнули, как сдувшуюся куклу. «Безмозглая девчонка!» громыхнул, оглушив меня дракон. «Какой идиот сказал тебе использовать всю твою магию!» Я не знала, что ответить. Да отвечать ничего не хотелось. Я молчала. Висела у него в руках и молчала. Невидданное для меня дело. Впрочем, дракон, похоже, и не ждал ответа. Он произнес что-то на тарабарском языке, то ли выругался, то ли применил заклинание, и я очнулась в больничной палате. «Оля!» Крик Васиэль чуть не сделал меня полностью глухой. «Вот же, то один орёт то вторая!» «Ну, наконец-то!» На ее крик в комнату вбежала молоденькая медсестра Дриада. Лекарем работали здесь представители разных рас. набирали сюда в зависимости от уровня силы. И Дриада, судя по светло голубым нашивкам на ее сером костюме, была им медсестрой, то есть младшим больничным персоналом. Она подскочила ко мне с мензуркой в руках, профессиональным движением приподняла мое лицо за подбородок, зачем-то зажала нос и влила в открывшийся рот лекарство. Я рефлекторно проглотила, нос отпустили. Я закашлялась. Лекарство было просто отвратительным на вкус. Я не удивилась бы, если бы оно могло поднимать из могилы даже зомби. Скоро ваши силы вернутся. Тоном профессионального инквизитора произнесла Дриада. А пока лежите, отдыхайте. Сказала и вышла. Мы с Васиэль остались наедине. Оля, как ты всех напугала! Чересчур эмоционально всплеснула руками Васиэль. Сутки, ты сутки была без сознания. Даже дышала редко, как будто в анабиоз собиралась. Сноска. Временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме под воздействием внешних или внутренних факторов. При этом дыхание, сердцебиение и другие жизненные процессы замедлены настолько, что могут быть обнаружены только с помощью специальной аппаратуры. Я только и могла, что изумленно хлопать глазами. Сутки. После плетения обычного амулета. Сколько же я туда силы вбухала. Тогда понятно, почему так ирился дракон. А препод что сказал? Я озвучила то, что первым пришло мне на ум. «Там было все сплошь нецензурное», — покачала головой Васиэль. «Твой амулет у него. Сказал, выйдешь из больницы, заберешь». «Ага, что ж, уже легче прожить. Амулет мой мне пригодится. Тем более с таким жутким количеством силы в него в Буханном. А ты тут?» «Недавно пришла. Пары закончились и пришла». Я только головой покачала. Вернее, покачала бы, если бы могла. Увы, моих сил не оставалось сейчас даже на это. «Ты в следующий раз предупреждай, когда соберешься всю силу вбухивать!» — проворчал Васиэль. «Чтобы мы точно знали, что тебя пора в больницу отправлять». «Кстати, о больнице. А как я тут оказалась?» — поинтересовалась я. «Как, как? Как обычно. Преподаватель вызвал лекарей. Они тебя принесли сюда. А что?» «Да так. Не говорит же Васиэль про странный сон сонведение. Не поверит еще».